Глава 8. Кажется, Сашка очень тяжелый. Или просто Аким устал. Приводы и моторы послушно урчат и попискивают. Ботинки острыми краями каблуков упираются в грунт, он напрягается, но движутся они очень медленно. И дело не в моторах и приводах. Просто Саблин медленно делает шаги. Сашка стреляет, бьет очередями, но только патроны тратит. Одно слово пулеметчик. Но дарги стреляют меньше или мажут больше. 10 метров прошли. Там у обрыва есть удобное место. Место хорошее, не крутой спуск к реке, метр вниз и площадка из песка, порошевая серой жесткой травой. Там можно двоим встать. А дальше вниз еще 10 метров спуска. Ему бы шесть-семь минут, и он отрыл бы себе и Сашке в начале этого спуска хороший окопчик. Даже пять минут хватило бы. Там бы на краю обрыва закрепились. Ни с флангов, ни тем более снизу их было бы не взять без тяжелого оружия. Воды бы выпить хоть немного. Солнце уже садится, но в броне у него тридцать один. Нужно охладиться. Но это как только они дойдут. Тяжелый этот Костенков. Эх. Что же он не подумал? Надо было сразу запасную огневую точку выкопать. Задним умом все сильны. В уставе же писали дураку, что нужно всегда и загодя готовить запасную огневую точку. Мог бы найти пять минут. И сейчас было бы все хорошо. Люди, писавшие устав, знали, что писали. Все, пришли. Сашка кулем валится вниз, у него сломана нога, но он даже не пискнул. Пыхтит, перезаряжает винтовку. Когда успел расстрелять еще один магазин, Тут же сел, готов воевать. Аким достал лопатку и пока пулеметчик выглядывал из обрыва, начал копать и не обратил внимания что выстрелов не слышно. Слышь, Аким, не стреляют, сказал Костенков. Хорошо, до темноты совсем чуть-чуть осталось, час-полтора, ответил ему Саблин, выбрасывая наверх лопату за лопатой грунта. Он делал брустер. Дотянем, да а там будем думать, как на тот берег перебраться. Вообще их не видно, продолжал Саша. И тут В наушниках их шлемов раздался голос. Кто-то вышел на их волну. Урядник Саблин. Это ты? Прием!» Саблин перестал копать, воткнул лопату в грунт. Казаки и насторожились, и обрадовались. Конечно, это были не китайцы и тем более не дарги, но голоса этого они не знали. Урядник Саблин, с кем говорю? Прием!» Лейтенант Морозов. Помнишь? Меня по за тобой послала. Ищу тебя третий день. Помню, сказал Аким. Но если честно, помнил-то он его не очень хорошо. Я тебя уже три дня ищу, повторил лейтенант. Фиксирую вас. Это вы там у самой реки. Мы вы там с папуасами воюете. С кем? Не понял Саблин. С даргами бьетесь?» Да. Сидите, не двигайтесь. Закройте клапана, дышите через фильтры. Я им сейчас всё объясню, обещал лейтенант. И голос его звучал так уверенно, что Аким перестал волноваться. Он просто сел на песок и прислонился спиной к стене обрыва. А Сашка, задирая шлем вверх, смотрел в небо и говорил: "Вот оно что". Вот почему эта сволота пустынная притихла, стрелять перестала. Коптер. Но Саблин даже не взглянул на небо. Он открыл клапан и залил себе в броню хорошую порцию хладагента. "Слышь, Аким, а кто этот Морозов, а?" не унимался пулеметчик, все еще глядя в небо. "И чего это он тебя искал?" Вот вроде только пять минут назад он уже с жизнью прощался. Надежду потерял. Ну тут опять болтает и болтает. Что за человек? А кто такая Панова? Снова спрашивает Коشتенков. Вот любопытный. Аким думает, как ответить, и в эту секунду очень знакомый звук прервал следующий вопрос пулеметчика. Саблено столько лет слушал этот звук, что ошибиться не мог, и Сашка не мог. Слышь, Аким, у них миномет, что ли? Он откровенно радовался. Да. Только что и совсем недалеко, метров сто от них, разорвалась мина. Коشتенков высунул голову из укрытия, чтобы рассмотреть, куда бил миномет. И коптер у них, и миномет. Все, хана на говорил он, и тут же удивленно добавлял: Только мина у них странные. Видел, Аким? Нет, не видел. Акиму было плевать на странные мины лейтенанта Морозова, главное, чтобы дарги исчезли куда подальше отсюда. Еще одна хлопнула, и видно подальше, чем первая. И Сашка не унимался, толкал саблина. Да погляди ты, какие мины. Аким тоже поднял камеры шлема над краем укрытия и увидел густое, тяжелое облако коричневого дыма что медленно плыло на север, подгоняемое ветром. И чуть дальше еще одно. И третий взрыв хлопнул вдали, и третье облако родилось из него и тоже поплыло на север. "Товарищ лейтенант", заговорил Сашка в надежде, что Морозов его услышит и ответит. "А что это у вас за мины такие интересные?" "Это товарищ казак, старый добрый и очень полезный газ, особенно для всяких степных папуасов», — с усмешкой в голосе отвечал лейтенант. И прит, и что он делает? Если не сдохнут сразу, кожу с них снимают постепенно, не спеша, язвами. Как раз то, что нужно, сказал Сашка. Вы только сами под облака не лезьте, фильтры фильтрами, но держитесь от него подальше. А то потом мыть придется долго. Есть не лезть под облака, произнес пулеметчик. Хлопнула еще одна мина, и уже через минуту они снова услышали голос лейтенанта. Всё, папасы разбегаются, идем к вам. Радист еще не убежал, а Саблен подумал, что утро будет непростое. И как ему не хотелось побездельничать хоть пару минут, он опять взялся за лопату. Решил углубить окоп, в котором он собирался прятаться во время обстрела. Все вокруг копали тоже, только земля летела. Убеждать кого-то командиру взвода не приходилось. Народ во взводе был опытный. Копали и ждали, когда командование начнет атаку. Но противник ждать не хотел. Саблен вкопался уже на метр, думал, что теперь достаточно, хотел уже перекурить. Когда как всегда неожиданно в наушниках заорал командир взвода. "Всем внимание, ТББ летит к нам! Все в укрытие, ТББ!" Да. Прапорщик орёт в голос, все должны его слышать. Теперь, кажется, началось. ТББ термобарический боеприпас. Боеприпас не дешевый, но Нак может себе иногда позволить. Малые заряды ТББ малоэффективны против бронированных целей с вакуумной защитой дыхания. Поэтому обычно это ракеты большой мощности. К счастью, можно засечь их пуск и просчитать траекторию и за несколько десятков секунд до подлёта к цели, сообщить об ударе. Это дает время приготовиться. Саблин с глубиной окопа не прогадал. Рад, что выкопал себе окоп поглубже. Он загоняет свою лопату в стенку на полный штык. Теперь она еще и ручка, за которую он возьмет, и будет держаться крепко. Были случаи, когда обратной волной человека выдёргивало из окопа и поднимало довольно высоко. щитом лучше не укрываться. Улетит, потом его не найдешь». Поставил его на ребро рядом. «Ранец взрыву не поднять. Никуда не денется. Улёкся как по уставу. Воротник пыльника поднял, лицом вниз, между руками и маской немного пространства. И тут под его пыльником останется воздух, в котором не выгорит кислород. Всё, он готов. Ему потребовалось на подготовку к удару 10 секунд, а врацы еще переговариваются, укладываются по своим окопам казаки, пока прапорщик не крикнул: "Внимание, клапана закрыть, вентиляцию отключить!" Аким набирает побольше воздуха в легкие. выключает вентиляцию маски, внешний воздушный клапан закрывает. Теперь маска герметична. Откроешь клапан во время взрыва умрешь. Убьет давление. Запустишь вентиляцию раньше, чем через две минуты после взрыва, сожжёшь себе легкие. и скорее всего тоже умрешь. Все. Все замерли, затихли и Наверное, каждый думает, что было бы неплохо, если бы был недолёт, чтобы после этого удара встать из окопа живым. Каждый на это надеется. Хлопок. А резкий звонкий, далеко в небе и на первый взгляд совершенно неопасный, но это только начало. Это в сотнях метрах над землёй рванул контейнер. Самое интересное ещё впереди. Раз. Два. 3. Это был далеко не первый его ТББ. Он знал, сколько секунд до взрыва. 3 4 5 6 Даже ночью в его окопе, там, на самом дне под ним, под его руками и пыльником, стало светло, как днем. Вернее, светлее, чем днём. Панорама просто побелела, и он зажмурился, ожидая удара, и удар пришел почти сразу. Так оглушительно грохочет гром, когда он раскатывается над самой головой. Это было настолько громко, что электроника включила фильтр, иначе человеческий слуховой аппарат вышел бы из строя. Он просто оглох бы. А затем по земле покатилась волна, сметая все, что можно смести. И засыпая окопы песком и небольшими камнями, тонко и противно запищал датчик давления. По правой стороне панорамы полетели цифры: 1500, бар, 2250, 2800, 3320, 3400. Все они пролетели за пару секунд, может, за три, и остановились на цифре 3600 бар. Это в три с половиной раза больше нормы. Вот поэтому нужно наглухо закрывать шлем. И сразу за этим взвизгнул датчик температуры. Без раскачки, без подготовки сразу высветил сумасшедшую цифру. 200. 200 по Цельсию. Оружие и патроны, гранаты, все что угодно может детонировать, продержись такая температура хотя бы 20-30 секунд. Термометр показывает 220. Еще немного и о воздух можно будет прикуривать сигарету. Кожа человека уже получила бы ожоги, но в броне Саблин пока жары не чувствовал. И сразу тут же пошла обратная волна. Цифры индикатора давления также быстро побежали обратно. Если удара первой волны Аким лежа на дне окопа не почувствовал, то обратную волну он ощутил во всей красе. Сначала ему показалось, что его словно магнитом потянуло вверх. Плавно-плавно, даже нежно. Но он знал этот фокус, поэтому вцепился в лопату, штык которой был загнан в стену окопа у самого дна, и его потянуло сильнее, дёрнуло вверх и потащило. Не держись он за лопату, вылетел бы из окопа на обратном схлопывании атмосферы, несмотря на его огромный вес вместе с броней. Нет. Всё нормально, лежим дальше. На него словно высыпали пару тачек песка и камней, но он лежит, не шевелится. Главное сейчас не дышать, экономить кислород. Его в маске на два небольших вздоха. Взрыв сжег весь кислород над ними, но обратная волна принесла новый воздух. Теперь нужно подождать, чтобы упала температура, и тогда можно будет открыть клапаны и запустить вентиляцию. Компрессор сам будет гонять в воздух, пока концентрация кислорода не придет в норму, а пока Две минуты уже прошли. Он делает последний вдох, но глубоко вздохнуть не получилось, в маске дышать нечем. Нужно ждать Еще хотя бы одну минуту. На краю панорамы плавает цифра 6.2. Чуть больше 6% кислорода. Три минуты прошло. Надо еще подождать, но не пришлось. "Медика!" звенит в наушниках голос прапорщика. "Медика сюда!" Голос его звонкий, почему-то высокий, и Акиму от него кажется тошнит. Голос летит издалека и все равно такой звонкий, как будто взводный орёт прямо над ухом. Мозг на голодном, кислородном пайке не сразу включается, а только через пару секунд. "Ах, да, точно. Медик это он." Да, это его зовут. Саблин встает в своем окопе. С него сыпется грунт, камни. Всего этого тут много, хоть по новой окоп копай. Он ищет на дне окопа дробовик. Без оружия ни шагу. Температура 60 градусов. Но это уже допустимая температура. Он открывает клапан, запускает вентиляцию, заливает себе в кольчугу сразу три кубика хладагента. Пытается дышать, глубоко вздохнуть. Это получается, но в маске всего 10% кислорода это половина от необходимого, а ему нужно выбираться из окопа и идти, тратить кислород еще и на работу мышц. Компрессор гудит, работает на полную мощность, прогоняя через камеру воздух, оставляя драгоценные молекулы кислорода в маске и выгоняя из нее углекислоту. Аким начинает вылезать из окопа. Ведь медик это он. Есть медик, говорит он, вставая во весь рост над окопом. Кому нужен медик? Са, блин, сюда! орет ему обычно спокойный казак Петя Чугалысов, взводный снайпер и машет ему рукой. Быстрее, брат! Аким спешит к нему, чуть не падая, его еще пошатывает и тошнит, но кислорода уже 12%. Глубокие вздохи прочищают голову. Он подбегает к снайперу, Так, еще два казака сидят на корточках, а между ними на спине лежит еще один. Вот ему-то он и нужен. Что с ним? кричит Саблин, еще не подойдя и уже из кармана доставая диагноз-панель. Не знаю, Аким, говорит Чагалысов, а сам едва не плачет, голос срывается. Значит, речь идет о его лучшем друге, о его втором номере, о Серёгине. Застонал он после взрыва, а потом не отвечал. Я зову, а он не отвечает. Саблену удивился. У снайпера открыто забрало. Так и есть. Ветер перемешал воздух на панораме кислорода 20%. Аким и сам открывает забрало, садится к раненому, у того тоже забрало уже открыто. Так что с ним? Он открывает Серегину глаз, светит туда фонарем из диагноз-панели. Белка в глазу нет. Вокруг зрачка сплошная краснота, кровь в глазу. Зрачок на свет не реагирует. Кажись, клапан на маске сорвало, предполагает Ерёменко. Аким, скажи жив Жифона, суетиться вокруг него снайпер. Саблин ищет пульс. Слава богу, пульс есть. Ради, старьё таким, вызывай медбот. Принято, кричит Зайцев. Жив, жив, повторяют казаки, говорят это с заметным облегчением. Серёгин ведь до сих пор признаков жизни не подавал. А что с ним, Саблин, а? спрашивает Чаголысов жалобно и пытается заглянуть вместе с Саблиным в диагноз-панель. А Саблин сам не знает, что с Серёгиным. А Чаголысов его раздражает и мешает ему. Этот уже немолодой казак, терпеливый и молчаливый, с заметными монголоидными чертами в лице, ему всегда нравился, но не сейчас. Уйди, Аким толкает его в шлем. Не лезь. Не мешай ему, Петя, говорит снайперу кто-то из казаков. Чигалысов послушно отстраняется немного, замолкает. Но Это двинулся Чигалысов. А дальше что? Саблен не знает, что делать. Он бесится, но про себя, так чтобы никто больше не видел его ярости. Да как так? Ведь он не медик. Он курс медицины проходил вместе со всеми в учебке. Вместе с ними, со всеми. Почему он должен сейчас спасать Серёгина? Почему он должен отвечать за его жизнь? Ведь он такой же, как и они. А эти дурни стоят и ждут от него чуда. Он с трудом взял себя в руки и еще раз заглянул в диагноз панели. Ладно. Надо думать, надо думать сорвало клапан на маске. Значит, под давлением в маску мог попасть раскаленный воздух, и он мог его вдохнуть. Ожог дыхательных путей и легких. Саблин открывает рот, заглядывает туда. Нет. Кровь есть. Навалом крови. Ожога вроде не видно. Что еще? Кровь во рту, красные белки глаз, низкое давление, едва живой пульс. И что ему со всем этим делать? Уж лучше брюшную полость на выворот. Он бы знал, что делать, а это он не знает, но кричит: "Ранец мой сюда!" Казаки кидаются по окопам искать его ранец, а он все еще думает, что-то еще смотрит на панели. Наконец ранец ему его принесли, и он достает оттуда коробку медика, Достает шприцы. У него нет представления о том, что надо делать. У него только логика и небольшой опыт. Он достает три шприца: один понижающий давление, на всякий случай антибиотик, а третий для введения человека в медицинскую кому. Саблены понятия не имеют, можно ли сейчас колоть раненому эти препараты. Ведь он не медик, он боец штурмовой группы. Аким снимает колпачок с иглы первого шприца. Это вещество понизит давление и остановит внутренние кровотечения. судя по всему, они есть. Он очень надеется, что до прихода медбота второй номер снайперского расчета Серёгин будет жить. А первый номер, снайпер Чагылысов, сидит рядом, в метре от него и внимательно следит за каждым его движением. У него лицо расстроенного ребенка. А еще он, кажется, боится. Этот взрослый человек очень раздражает таким. Так и хочется рявкнуть на него, но он сдерживается, отворачивается и находит место для первого укола.